Глава 53 Проходит больше недели с того момента, как я возвращаюсь домой. Как могу, откладываю встречу с Марком, всякий раз нахожу новый предлог. Знаю, бесконечно так продолжаться не может. Сейчас выходит так, что когда я жила в доме варвара, то общалась с парнем больше и чаще, чем теперь, когда вернулась обратно. Это странно. Знаю, однако ничего не могу поделать. Но я вообще ни с кем из друзей не встречаюсь. На выходные мы с родителями уезжаем на дачу. Потом на неделе гуляю с сестрой и с мамой. То одно, то другое. Каждый день находится новое занятие. И на вечер тоже. Отправляемся по магазинам, ведь летом всегда классные скидки. И пусть мне ничего не нужно, да и настроения нет, зато сестре надо обновить гардероб. А вечером все вместе готовим ужин. К нам приезжают родственники. Все это отвлекает, помогает переключиться и почти не думать ни о чем другом. Однако ночами справиться с навязчивыми мыслями уже совсем не так легко. Но я стараюсь. Конечно, момент наступает. Мы с Марком договариваемся о свидании. Он заезжает за мной днем, и хоть все совсем не так, как тот злополучный вечер, не получается отделаться от непрошенных ассоциаций. Другая машина, другое время, другое место. Марк делает все, чтобы меня развеселить, окружает теплом и заботой. И на какой-то момент действительно начинает казаться... что я справляюсь, но... Останови, пожалуйста, здесь. Выпаливаю. «Насть!» «Мне нужно в уборную». Он притормаживает на парковке. «Давай в кафе пойдем», — предлагает. «Нет, я быстро». Отмахиваюсь. «Сейчас вернусь». Однако в уборной я буквально теряю счет времени. Просто умываюсь ледяной водой, смотрю на свое отражение в зеркале. Нужно поговорить, нужно сказать все Марку. Но как найти слова? Однако сейчас особенно четко понимаю, что не смогу продолжать с ним отношения дальше. И дело не в той ситуации с машиной. Никакой обиды у меня нет. Просто так складываются обстоятельства. А главное, сейчас мне совсем не до отношений с парнями. Когда возвращаюсь в машину, Марк смотрит какое-то видео. Стоит мне занять сиденье, как он тянется к телефону, чтобы поставить на паузу, и переключить экран в режим навигатора. Зловещий смех. «Стой!» Бросаю, останавливая Марка. Очень знакомый смех. «Что?» — хмурится парень. «Что это за видео?» Смотрю на экран. «Да так, интересный тип», — замечает Марк с усмешкой. «Профессор!» Теперь все складывается. За секунду. Понимаю, чье видео включал варвар тогда, вместе с Лютом. И теперь ясно, почему то видео повеяло знакомым. Наверняка Марк давно это смотрел. У него я слышала тему музыкальные вставки. Тот смех. Что за профессор? спрашиваю. Чем он занимается? Всякие приколы снимает. Смешные видео. Ну юмор у него на любителя. Жмет плечами Марк. Черный юмор. Тебе не зайдет. Смотрю на название канала. Профессор XXX. Да, мне уже не заходит, потому что чем-то недобрым веет от самого Ника. Картинка на логотипе канала черно-красная. Изображены яркие языки пламени. обвивающие те самые три икса. Сразу цепляет внимание и выглядит стильно, однако у меня включается недоброе предчувствие. «Тебе нравится?» Перевожу взгляд на Марка. «Смотрю, чтобы мозг разгрузить», — бросает он. «Ну и полезные рекомендации бывают. Например?» Но в прошлом видосе он классный фильм советовал глянуть. «Клуб голова. Герой вылетает с работы, у него все хреново складывается. Но вот однажды он встречает старого приятеля. который предлагает ему прийти навстречу в закрытый мужской клуб. Там собираются, чтобы набить друг другу морду, выпустить пар. Похоже, реакция слишком явно отмечается у меня на лице. «Насть, да это же просто кино!» — улыбается Марк. «И там даже по сюжету нет ничего такого. Сперва просто бои. Кстати, классно снято. Очень реалистично». Потом они начинают выполнять разные задания, вроде как вызов. Ну и там начиналось по лайту. Разбить витрину ювелирного, врезать менту. Ты серьезно? Еще скажи, что это пропаганда насилия. Он смеется. Да там даже не в тех раздолбайских заданиях дело. Смысл в другом. Дружба хорошо показана, как один из другого стоит горой. И по итогу мораль там нормальная. И никакого криминала? Просто задание? Ну, не совсем. Протягивает Марк. Их главарь хотел сделать банду. Угу. Но у него ни черта не вышло. У него нет. А вот этот профессор явно успешно мозги промывает. Марк продолжает пересказывать сюжет, где все заканчивается открытым финалом, и каждый может сам решить для себя, на какой стороне остались герои. Марк, ты серьезно не понимаешь? Что? Ну, все начинается по лайту, как ты сказал. С мелкого хулиганства. А дальше ставки выше и выше. И все такие задания люди делают вместе. В группе. Адреналин затягивает сильнее. На это подсаживаешься. И вот герой не просто бьет витрину магазина, а грабит банк. — Ты смотрела? — хмурится. — У профессора был выпуск про ограбление банка. Он объяснял, как все сделать так, чтобы не поймали. — Так не бывает. — Но почему? — начинает Марк и замолкает, осознав, что именно сейчас сказал. — Слушай, да это же просто прикол. Ничего он не грабил. Это все, чтобы просмотров набрать. Подреал делает. — Ничего не бывает за просто так. «Настя, до да чего ты загоняешься?» Марк выключает видео. «На этой платформе и похлеще каналы есть. Всякие трэш-стримы, дебильные пранки». «И какие еще фильмы этот...» хм, профессор советует...» «Сам что снимает, кроме ограблений?» «Да у него же не про кино! Разные видосы!» Замечает парень уклончиво. Явно понимает, что подробности мне не зайдут. Как и юмор. «Он продает оружие?» «Да это бред!» Но он говорит, что торгует чем угодно. Но, понятно же, хайпует. Значит, у него нет сайта, где можно заказать абсолютно все? На его сайт я не заходил. Хмуро произносит Марк. Видосы смотрю и все. Молчу. Настя, ты чего? Ничего. В интернете полно всего. А этот тип круто отыгрывает. Понятно же, что он не настоящий авторитет. Но стал бы преступник сам выкладывать на себя такой компромат. Это просто хайп. Подписчиков набрать. Мы с пацанами тоже хотели канал сделать. — Такой? — Нет, конечно, про спорт. Про наш клуб. Резки соревнований делать. Показывать разные приемы, что отрабатываем. Ладно. Сама не понимаю, почему так бурно отреагировала. Может, там действительно обычный хайп? Чего только люди сейчас в сеть не выставляют. Но Варвар и Лютый хотели прижать этого профессора вполне серьезно. Стали бы они гоняться за интернет-троллем. За каким-то обычным блогером. — А ты не думал, что этот профессор настоящий бандит? Спрашиваю, повернувшись к Марку. «И в перерывах между налетами на банке записывает видео на канал», — усмехается парень. «Нет, нанимает разных актеров, чтобы читали за него текст». «Чего?» «Ты все его видео смотрел?» «Да». «И ничего странного не замечал?» Но ну, вроде того, что от видео к видео у него разный рост, разная фигура, костюм вроде бы одинаковый, маска скрывает лицо, но не все можно скрыть». Марк ничего не отвечает. однако заметно, что я его озадачила. «Ладно, Настя, проехали!» Наконец говорит он. «Да, киваю. Отвези меня, пожалуйста, домой». «Ты что, из-за видео?» «Нет, Марк, просто...» Запинаюсь. «Настя!» — мрачнеет он. «Этот долбанный канал?» «Дело не в канале!» Говорю, и как могу, стараюсь собраться. Мне давно нужно было это сказать, но не получалось. Нам лучше сделать паузу. Челюсти Марка напряженно сжимаются. Извини, сейчас у меня такой период, что я просто не могу. Выдаю, наконец, и каждое слово дается с огромным трудом, причем чем дальше, тем сложнее становится. Нужна пауза в отношениях. Я не знаю, как долго это мое состояние продлится, поэтому нам лучше разойтись.